Глава 13. Клок мрака в бескрайней тьме. Тьме, ведомой только мёртвым. Шёпот. Ещё шёпот. Ещё. Только слов никак не разобрать. Не слышу. И слушать тебя не желаю. Шёпот сделался чётче, разборчивее, зазвучал будто издали, однако настойчивее прежнего. Ты должен проснуться. Не стану я просыпаться. Хватит с меня. Никогда больше не стану. Изгинь, отвяжись. Отец, ты должен проснуться. Нет, я мёртв. Мёртв и мёртвым останусь. Твою драгоценную обиту схватили. Нет. Нет, хватит. Хватит с меня. Обита погибнет, и все твои дети погибнут, если ты не соизволишь проснуться немедля. Имя. Как ни старался он выкинуть это имя из головы, оно жгало хуже ножа. Обита Худа зверушки твоей. Ох, как худо! Криком кричит, тебя зовёт. Не слышишь разве? Прислушайся. Подняв веки, клоком мрака увидел перед собой пару искорок, огоньков, парящих во тьме. Двинулся к ним, выглянул наружу сквозь пустые глазницы огромного черепа. Взгляды его открылась пещера. Освещённая небольшим костерком, сплошь увешанные масками стены. Всё это казалось очень-очень знакомым. Накрытый волной раскаяния, охваченный болью мучительным чувством вины, он вздрогнул и подался назад, в темноту, в сладкие нежные объятия полуков. Но тут в поле зрения появилась кое-что новое. В глазнице маски заглянула посу. Опосум с лицом ребёнка. Это создание он узнал тоже. Помнишь меня? Ты один из тех самых демонов, что я лес, один из твоих детей, перебил его опосум с детским лицом. Но ну а ты кто? Как тебя звать? Я. Я Хабамок, дьявол. Я кровь и погибель. Я горе и муки. Погляди-ка на стены. Чьи это головы, чьи? Сгинь. Оставь меня. Прекрати прятаться от правды. Гляди же! Нет, прошептал Самсон, однако против собственной воли обвёл взглядом маски на стенах, сразу приметив, сколь они разные и с виду, и по величине. Все они наше племя, пояснил лис. Дикий люд твои дети, а эти трофеи из голов детей твоих, заложников собственных душ, смастерил мамон на пехт. Теперь скажи, кто тут настоящий дьявол? Ты. Ты. Это ты отравил меня колдовством и извратил мою суть. Вселил в меня демонов. Маска показала мне истину. Ты обманом толкнул меня на убийство, на истребление людских племён. Это ты со всем прочим диким людом истинные дьяволы, я сам видел. Лес крепко, будто от невыносимой боли, зажмурился и медленно поднял веки. Пожалуйста, прошу, послушай меня. В его голосе чувствовалась такая скорбь, раскаяние такой глубины, что отказать Самсон не сумел. «Я причинил тебе великое зло, такое, которого мне не искупить вовек. Да, я мог бы заявить, будто сделал это ради дикого Люда, ради Пау-Пау, ради Матери-Земли, но, если уж на чистоту...» Я просто поддался, пошел на поводу у собственной жажды мщения, ненависти, зависти, ожесточения, а пуще всего у страха. Он и довел меня, всех нас довел до погибели. Лес ненадолго умолк. — Как только окажешься на свободе, — продолжал он, — суди меня, как пожелаешь, мсти, — Как сочтёшь справедливым, я весь в твоей власти, но прежде ради пал упал. Тебя нужно вызволить из этой берлоги дьявола. С этими словами лес, ухватившись покрепче за череп, дёрнул его на себя. В тот же миг Самсон почуял их демонов, заключённых в черепе вместе с ним. Почувствовал, как оживились они, как встрепенулись. Нет, отвечал он. Здесь моё убежище, а ты меня больше не донимай. Ступай прочь, оставь меня. Как лес не тужился, как не тянул, как не дёргал, череп даже не шелохнулся. Сморщившись от досады, лес взялся за него поудобнее, вновь принялся тянуть, но череп не поддавался. Что за чертовщина? прорычал лес. С опаской покосившись в сторону выхода, он зашёл сбоку, с разбега толкнул череп плечом, навалился на него всей тяжестью тела, раз, и другой, и третий, но череп держался на стене, как ни в чём не бывало. Лес тяжко дыша замотал головой. Нет! Нет! прохрипел он. Мамон на пехт верхний возьмёт, ни за что не возьмёт. Ещё раз со страхом взглянув в сторону выхода, а посомне непреклонно, решительно сдвинул брови. Значит, всё сделаем здесь, прошептал он, вскарабкавшись на стену и скрывшись из вида. Череп задрожал. Казалось, лес сдирает паутину верёвок, украшение, маску прямо с самсоновой головы. Стоило лесу отшвырнуть маску в сторону, Самсон почувствовал себя освобождённым от пут. Взгляд его стал зорче, в голове прояснилось. Да! Череп показывал правду, пояснил лес. Вот только какую? Ту, что хотела показать тебе маска. Но правда на свете порой может быть не одна. Демоны. Вспомнил Самсон Внезапно почувствовав в затылком их ненавидящие взгляды, демоны пробудились. Настал час взглянуть в глаза себе самому, продолжал лес. Демоны за спиной Самсона угрожающе зарычали. В попытке отгородиться от боли, от чувства вины, Самсон смижил веки. Нет. Спать хочу. Спать. С этой мыслью Он отпрянул от глазниц, поплыл прочь к терпеливо ждущим его паукам. Тьма, милая тьма. Отец! окликнул его лес от души, врезав в череп кулачком. Отец, не уходи, стой! Нет. Не стану я больше ложь твою слушать. Череп не лжёт, не может он лгать. Ведь этот череп ты и сам смотри же, сам погляди, ищи оленя. Оленя? Да, того самого. Вспоминай нашу землю, посмотри, какой была она до прихода людей. Загляни в своё прошлое. Одной этой просьбы оказалось вполне довольно. Перед глазами Самсона тут же замелькали видения, как будто сорвав с черепа маску, лес выпустил на свободу его разум и душу, вернул Самсону память, всю целиком, без изъятья. Вокруг простирались бескрайние земли, те самые, куда он вдвоём собитый летал на метле, царство дикого люда, огромных зверей, пышных, неукротимых лесов. Да. Эти края мне знакомы. Хорошо. Теперь ищи, взгляни, кем ты был в тех краях? Из зарослей вышел огромный золотой олень, внушительный зверь с роскошными ветвистыми рогами. Ступал он царственно, гордо, и ошибки тут быть не могло. Самсон узнал его с первого взгляда. Это я. прошептал он, и в тот же миг словно бы перенёсся в оленя, увидел всё вокруг его глазами. Это та лень и есть я. Верно? Самсон, великий олень, шёл по лесу словно владыка всего окрест. Исполинские звери обходили его далеко стороной. За ним следовал дикий люд, Одни летели на крохотных крылышках, другие мчались галопом, скакали, бежали в припрыжку. Все они смеялись и пели, рычали, урчали, играли, боролись, плясали и предавались любовным утехам, безоглядно резвились средь папоротников цветов и громадных деревьев великого первозданного леса. Окинув их взглядом, Самсон улыбнулся. Земля была нам родной матерью, сказал лес. А ты был нам отцом, великим лесным владыкой, сердцем дикой глуши, сердцем дикого люда. Тебя любили, тебя боялись. Сама жизнь, сама смерть ты хранил равновесие всего сущего, коловращение жизни. Круг вёсен и зим, смертей и перерождений. Да. Помню, помню. С головой накрытой волною воспоминаний, Самсон не смог сдержать слёз. Лучшее из времён. С тяжким вздохом заметил лес. Одна беда. Лучшего из времён своего счастья не понимаешь, не ценишь. А кано навек не уйдёт в прошлое. Это сейчас я готов отдать всю оставшуюся жизнь, лишь бы вернуться туда хоть на день. Однако ничто в этом мире не вечно, даже луна и звёзды. Теперь взгляни на первых людей, погляди, как они заполонили наши края. Стоило лесу заговорить об этом, Из глубин памяти тут же всплыли новые образы. Люди, невиданные прежде создания, звери, укрывающие тела шкурами других зверей, явились с севера, из дальних-дальних краёв во времена великого льда. Сколь же жалкими показались Самсону эти горстки кочевников, ищущих себе дом. Вот дикий люд донимает их набегами, А вот и их первая встреча с ним, с золотым оленем. Как же они перепугались. Спустя ещё немного времени Самсон увидел, как люди преклоняют перед ним колени. Да, тут шаман не солгал. Снова увидел сплетённое из лозы изваяние великого оленя в цветочном убранстве, окружённое корзинами спелых плодов. Люди несли ему жертвы. А он взамен благославлял их богатством урожаев и обильем приплода. При виде всего этого Самсон едва не заплакал снова от счастья, прирастая в числе, процветая. Продолжал лес. Люди возжелали большего, как всегда. Им, тварям подлым и алчным, сколько ни дай, всё мало. Однако Самсон видел вокруг лишь растущие по всей земле деревушки, людей, расселяющихся за пределами леса, борющихся за жизнь подобно прочим живым созданиям. Я никакой подлости в них не вижу. Они попросту ищут, отвоевывают себе место под солнцем. Это ещё не всё. Перед мысленным взором возник горящий огнём олень из лозы. и люди с раскрашенными, как у шамана, мамунапехта лицами, и сам мамунапехт, хохочущий в вышине, стоя на вершине утеса. Позади, за спиной, зарычали заточенные в черепе демоны. — Хватит! Не надо! Я видел довольно! Я... — Взгляни в лицо правде! Отец! — рявкнул лес. — Пронюхав о силе! Заклечённый в Пау-Пау, Мамон напект выживал за получить его плоды. Но на его пути стоял ты, и потому он дал людям отведать вкус волшебства, показал им, какие дивные вещи можно создать с его помощью, какие можно творить чудеса. Однако людям осюкшись, лес сморщился в отвращении. Однако людям, как Мамун на пехты рассчитывал, этого показалось мало. Тогда он рассказал им о волшебстве в нашей крови, и люди ополчились на нас. — Не может быть. Не верю. — Теперь ты сам хозяин собственной памяти. Так сам и смотри. Посмотри, убедись. «У людей имелся огонь, ловушки, оружие. Где нам, диким, было с ними тягаться?» И Самсон увидел, как обезумевшие люди с раскрашенными лицами без жалости, без пощады охотятся на дикий лют с сетями, как пойманных диких сажают по клеткам, как из их мертвых тел до капли выцеживают бесценную кровь. Едва увидев все это, Он в ужасе отвёл взгляд. Но разве от собственной памяти отвернёшься? Демоны под маской заволновали сильнее прежнего. Дьяволы! Дьяволы! Всюду, везде! вскрикнул Самсон. Нет! Не везде! Ты, ты, отец, ты вовсе не дьявол. Взгляни и посмотри, что я сделал с тобой той ночью. Миг, и Самсон очутился у подножия великого Пау-Пау. Кроваво-алые листья мерцали в сиянии полной луны. Вокруг древа, вокруг него самого пели, плясали, резвились сотни и сотни диких. Ноздри защекотал запах крови. Дикий люд, рассекая жилы, собирал пролитую кровь в огромную чашу, Наконец вперёд выступил Лес, забрызганный алым от носа до кончика хвоста. Разрезав напополам девять принесённых с собою плодов пау-пау, апосол выжил в чашу их кровавый сок, смешал его с кровью диких. Едва Лес поднёс чашу Самсону, призывая его выпить с надыбье, вокруг поднялся буйный ветер. Пей, пей, пей! хором затянул дикий люд под их напев под вой ветра в ушах самсон припал к чаше губами кровь опалила горло огнём наше зелье должно было придать тебе сил перед боем с демоном мамонопехтам дабы прогнать его прочь и спасти великое древо так я сказал тебе в ту ночь но сказал не всю правду. И Самсон снова увидел горящее, как и показывал ему шаман из вояния из лозы. Густая пелена дыма содрогалась от жутких воплей. В ноздри опять щебануло запахом крови. Повсюду вокруг лежали сотни изувеченных трупов: мужчин, женщин, детей. А лица живых, разбегавшихся от него, от него без оглядки, Искажали гримасы ни с чем не сравнимого ужаса. Нет, застонал Самсон. Нет! Его стон подхватили заточённые в черепе демоны. Но лес покачал головой. А теперь я должен рассказать о том, что случилось той ночью, о чарах, веркших тебя в выступление. Да, вроде бы вышло это нечаянно. Вроде бы я ничего такого не замыслял. Долгое время я снова и снова убеждал себя в этом и верил себе, но теперь понимаю, что я, что все мы, весь дикий люд, исполненные ненависти и жажды мщения, вложили свою ненависть в зелье и отравили ею тебя. Ты был владыкой леса, хранителем равновесия. А то, что мы сделали, оказалось так противно твоей природе, противно самой матери земле, что душа твоя разорвалась надвое. Умолкнув, лес устремил взгляд куда-то вдаль. Мы дорого заплатили за своё преступление, вздохнув, сказал он. Все заплатили до одного, однако дороже всех «Оно обошлось тебе!» И тут Самсону вдруг показалось, будто он действительно там, лежит на земле среди пылающих хижин и изувеченных трупов, в клубах едкого дыма, а вопли людей несутся со всех сторон. Попытка подняться на ноги завершилась ничем. Голова словно раскалывалась надвое, сердце стучало гулко, как барабан. Снова и снова пробовал он подняться, Однако второе я не уступала, противилась этому, что было сил. Казалось, оба Самсона сцепились в борьбе за власть над общим телом, но взять верх над противником не удавалось ни одному, и наконец, обессиливший Самсон сдался, обмяк, еле переводя дух. Некто, с головы до ног закутанный в плащ, остановился рядом, склонился над ним, Насмешливо хмыкнул, откинул назад капюшон, явив в взгляду размалёванное лицо, рассечённое тёмными шрамами от лба к подбородку. "Мамун на пехт", прошептал Самсон. Видение померкло. "Да! Вот кто истинный демон!" зло сплюнул в потвёрделый лес. В тени прятался, выжидал. Пока не придёт его время. Сон. Он принёс сон, сон и покой, убежище пауков. Стоило по минутьих, пауки показались на глаза снова. Сон. Верните. Верните. Не смей! Звучно хлопнув по черепу, заорал лес. Разве тебе не любопытно? Как твоя собственная голова оказалась здесь, на стене? Как великое древо пало, упало, превратилось в жалкую груду головешек. Нет, прошептал Самсон. Больше нет. Однако ж знай, знай всё как есть. Наложив на тебя чары, Мамун напехт отрубил тебе голову, вот эту самую голову. а тело сжег. Твой череп здесь, на стене, тому доказательство. Убрав тебя с дороги, он явился к великому древу, по душу пау-пау, по наши души. Вокруг древа собрался весь дикий люд. Там мы и дали ему последний бой, и сполна заплатили за совершенное злодеяние, за грех перед тобой и матерью землей. Ведь против Мамун на Пехта с его озверевшими выучениками нам было не устоять. Нас истребили почти без остатка, выкрикнул лес и разом утратил весь пыл. На древа ему не досталось. Нет. Такого мат земля не допустила бы ни за что. Небеса разразились воем, грянул гром. и молния ударила в древо, воспламенив его ствол, спалив пау-пау дотла. Закончил лес, не скрывая слез. — Так, мать-земля, и отняла у нас пау-пау! У всех у нас отняла! Самсон застонал, и его стону вторили заключенные в черепе демоны. — Отец, настало время! Со стороны входа в пещеру донёсся стук. Лес оглянулся на шум и вновь устремил взгляд на Самсона. На лице его отразилось отчаяние. Отец, яма, глаз, помнишь? Зачистил он. Теперь я понимаю, что случилось, когда мы вернули тебя, понимаю, в чём причина всех твоих мук, в ту давнюю давнюю ночь наше зелье. Волшебство нашей крови раскололо надвое твою душу, а потому проснулся ты там в яме не целиком. Часть твоей сути осталась здесь, в этом черепе, пояснил лес, дважды стукнув по черепу когтем и снова с тревогой взглянув в сторону выхода. Как тут душе с сердцем сойтись вместе и исцелиться? Послушай меня, пойми, Наими, сейчас ты заключён здесь, в этом черепе, весь, весь до кусочка. Демоны в черепе зашипели, затопатали, продвигаясь ближе и ближе. Но отыскать все части своей души, связать их воедино, по силам только тебе самому, продолжил лес. Ищи оленя, отец, выходи на свободу. Другого шанса не будет. Немешкой, выходи поскорей, иначе ни детей твоих, последних из дикого люда, не обиту, ни твою собственную душу ничто уже не спасёт. Взгляни же себе в лицо! Взгляни! В проёме коридора, ведущего к выходу, показался вернувшийся мамун на пехт. В руке он держал посох с раздвоенным концом и сетью. Растянутый меш рагулик на манер паутины. Сеть влажно, клейко поблёскивала. В другой руке он нёс мешок. Внутри мешка кто-то дёргался, копошился, безуспешно пытался выбраться. Как же я рад тебя видеть, заговорил шаман, обращаясь к лесу. И тебя, и твоих друзей. С этим он небрежно встряхнул мешок. Изнутри жалобно заскулили, запищали небо с ручьём. Мамунапехт, улыбнувшись, вошёл в подземелье. Я уж всерьёз боялся, что ваше племя исчезло без остатка. Боялся, что дни мои сочтины. Но теперь-то всем этим страхам конец. Ваша кровь и кровь ваших собратьев придаст мне сил, вернёт к жизни эти старые порядком уставшие кости. Сплотоядной усмешкой продолжал он. Вдобавок, сегодняшний день удивительно щедр на подарки. Твои друзья поделились со мной кое-каким секретом. Хотя должен признаться, чтобы извлечь его из них, потребовалось немало боли и колдовства. Тут-то Самсон и заметил на мешке пятно крови, сочившееся изнутри. Однако секрет вполне стоил стараний. «Ах, что это за секрет?» Сощурившись от удовольствия, шаман причмокнул. «Победа за мной, малыш! Сколько же лет прошло! Но вот оно мое! Пау-пау мое! Теперь мне никто и ничто не помеха! Я стану править этими землями, лесами, людьми!» с всеми людьми, сколько их ни найдётся. Теперь они живо выучатся преклонять предо мною колени. Лес, спрыгнув на пол, метнулся влево, вправо, шмыгнул мимо шамана восьму коридора, однако мамунапехт с необычайным, сверхъестественным проворством взмахнул посохом и накрыл опосуму сетью. Лес завязжал, забился, точно сеть обожгла его огнём. но вырваться не сумел. Смахнув свернув леса опол, шаман наступил ему на шею и придавил к земле. "Дай демонам бой, отец!" крикнул лес. "Скорее, немешкой! Алень тебя не услышит". Хмыкнув, заверил его маму на пехт. Сгинул он, и на этот раз навсегда. Оттуда, куда он отправлен, возврата нет. Шаман снял с пояса нож. "Стой!" закричал Самсон. "А ну прекрати!" С этими словами он устремился вперёд, прижался лицом к черепу изнутри. Демоны взвыли до да так, что их вой клинком вонзился в самое сердце, в самую душу, и Самсон взвыл с ними вместе. Шаман в изумлении уставился на череп. "Нет!" вскрикнул он. Как ты сумел проснуться? Но тут взгляд его остановился на скомканной маске под ногами, и Мамунапехт заговорил совсем по-другому. Не громко, вкратчиво, успокаивающе. "Спи. Тебе нужно уснуть. Только в этом твоё спасение". Отец завязжал лес, не вздох Мамунапехт сильнее придавил ногой его горло, заставив опоссума, задохнувшись, умолкнуть на полуслове. Наклонился, свободной рукой подобрал маску и вновь накрыл ею череп. Едва маска вернулась на место, всё вокруг заволокло мутной пеленой. Все звуки сделали тише, и пауки хлынули к Самсону волной, окутав его мягким, покойным коконом. Как только в глазах Самсона потемнело, демоны разом угомонились, двинулись прочь. "Спи", донеслось откуда-то издалека. "Да так сладко, так соблазнительно. Только сон положит конец несчастьям и кровопролитию. Только сон избавит тебя от мук. Усни же. Усни." Как Самсон не боролся с дремотой, голос шамана нежной рукой влёк его за собой, всё дальше и дальше, глубже и глубже в тьму, в сладостную, уютную тьму. "Спи", ворковал шаман. Только сон может остановить хабамока. Хабамока, хабамока. Это имя отдалось эхом под сводами черепа, кольнув, ванзившись в самую душу. Хабамока, хабамока, хабамока. Всё громче и громче звучало вокруг. Я не хабамок. Демоны снова преддвинулись ближе, столпились совсем рядом, за самой спиной. От каждого веяло голодом, нарастающей яростью. Жаркое дыхание демонов жгло затылок. Ещё миг, и демоны заворчали. Поначалу не громко, но вскоре, взъерившись, разбушевались вовсю. Пауки, словно испугавшись их буйства, отхлынули прочь, и Самсон снова увидел и черепа диких на стенах, и шамана, мамунапехта, торжествующе скалясь выжимающего из опосума жизнь. Это не я. «Это же ты! Ты и есть Хабамок!» С этой мыслью Самсон повернулся лицом к своим демонам, а, повернувшись, увидел перед собой огромного оленя, ослепительно блещущего с золотом, и еще оленя. Точно такого же, только обгоревшая шкура его густо дымилась, а от головы остался лишь череп. Оба, вцепившись в горло противника, Напрягая все силы, душили друг друга насмерть. Мы с вами одно и то же, сказал Самсон, потянувшись к ним. Едва его пальцы коснулись обоих, всё вокруг озарилось слепящей, опаляющей вспышкой света. Все трое взвыли от боли, но боль принесла с собой бессчётное множество воспоминаний, переживаний, чувств, нахлынувших со всех сторон. В взвихрившихся, закружившихся вьюгой в черепе, в сердце, в душе, ток их набирал силу, неудержимо нёсся навстречу, пока, спустя долгое-долгое время, три вопля, три голоса, три души не слились воедино. Не понимая, где он и что с ним, Самсон заморгал, но как только в глазах прояснилось, увидел перед собой увешанные масками стены пещеры и понял он всё ещё внутри черепа мамун напех на полу боролся с лесом пытаясь взрезать опосуму горла хабамок прорычал самсон и поднажал на череп изнутри сильнее ещё сильнее треск кости и череп слегка подался волбу кольнуло И в уши тут же ударил в виск и рык леса. Лес впился в маму на пехто зубами. Шаман, вскрикнув, вонзил нож в грудь опоссума. Раз, другой — нет! — взвыл Самсон и удвоил усилия. Казалось, его собственный череп вот-вот расколется надвое. Снова сухой треск кости. Вновь острая боль во лбу. Однако сдаваться Самсон и не думал. Маска на черепе затряслась мелкой дрожью. Шаман, подняв взгляд, сдвинул брови. «Стой!» Еще раз вонзив нож в грудь леса, он вскочил с пола, стиснул ладонями, готовый вот-вот лопнуть череп. Самсон собрался с силами и вновь поднажал изнутри. «Еще треск! Еще!» Череп в руках шамана начал крошиться, «вы». А Самсон почувствовал, что растёт, растёт ввысь и вширь. Миг, и боль исчезла, как не бывало, уступив место ощущению несказанной свободы. Тьма, теснота, безысходность развеялись без остатка, как дым, и Самсон вновь оказался в пещере, на полу, среди осколков собственного черепа. Мамунапехт отпрянул прочь. Взгляд его исполнился ужаса пополам с содропью. Нет! С бешено бьющимся сердцем Самсон поднялся на ноги, набрал полную грудь воздуха и испустил долгий утробный рык и устремил взгляд на шамана. Я и заботливый пастырь, и погубитель, я сама жизнь и сама смерть. Шаман сунул року в мешочек, подвешенный к поясу, бросил Самсону в лицо пригоршню жёлтого порошка, обрушил на Самсона целый шквал не слишком-то внятных выкриков, принялся чертить пальцем в воздухе какие-то знаки. Порошок оказался неожиданно едким. Невольно отпрыгнув назад, Самсон врезался спиной в стену. Всё вокруг будто туманом заволокло, а едва в глазах прояснилось Самсон увидел шамана, ловко карабкающегося вверх по стене. Руки и ноги мамуна пехта словно раздвоились, треснули вдоль, обернувшись четырьмя парами паучьих лап, к паре глаз прибавилось еще две. Разразившись громким, квохчущим хохотом, шаман проворно влез на стену и засеменил прочь по потолку. Самсон поднял взгляд, стараясь не потерять его из виду, но голова закружилась так, что он чудом не рухнул в костер. Удар со спины, и затылок пронзила резкая боль. Шаман вновь дико, глумливо захохотал. Обернувшись на хохот, Самсон, наконец, отыскал противника взглядом. В руке мамонопех держал коротенькое копьецо с черным, клейким на вид острием. Самсон потянулся к шаману, но не устоял на ногах и упал в огонь, А едва выкатился из пламени, шаман снова ткнул его копьяцом, глубоко вогнав острие в бок. От боли Самсон застонал, а слабшие колени его подогнулись, и он грузно привалился к стене, замер среди масок и черепов. Хохот шамана отдался в голове гулким эхом. «Маски!» — крикнул кто-то поблизости. «Маски ломай!» Не сразу узнав голос леса, Самсон в недоумении оглядел ряды черепов. Разбей черепа! отчаянно завопил лес. Самсон наотмах ударил сжатой в кулак ладонью по первой попавшейся маске. Череп под маской разлетелся в куски, словно яичная скорлупа, выпустив наружу облачко чёрного дыма. С жалобным стоном дымок потянулся кверху, рассеялся под потолком. Но прежде Самсон успел мельком увидеть в облачке дыма лицо, лицо одного из диких. Хохот шамана разом утих. «Нет — Нет! — завопил маму на пехт. Однако Самсон, не тратя времени даром, одним махом расшиб еще четыре черепа. Перед глазами и в голове сразу же чуточку прояснилось. Маму на пехт, стиснув виски ладонями, пронзительно завизжал. Поднявшись, Самсон принялся крушить черепа один за другим, все, до каких не дотянется, и с каждым новым ударом ослабшие ноги крепли. Мамунапех рванулся к Самсону, целя в него копьецом, но на сей раз былое проворство ему изменило, и Самсон сумел отвести удар. Оттолкнув от себя шамана, он двинулся вдоль стены, расшибая в дребезги все черепа. что попадутся под руку, дюжину за дюжиной, и с каждым разбитым черепом чувствовал, как проясняются мысли, как к нему возвращаются силы. Испустив протяжный жалобный стон, шаман соскользнул вниз со стены и мешком рухнул на землю возле костра. Мало помалу его восемь лап вновь приняли прежний обычный вид. Вдобавок, с каждой новой разбитой маской Шаман старел, старел на глазах. Всчитанные минуты лишился волос и зубов. Руки и ноги его истончились как палки. Густо покрывшаяся морщинами кожа посерела и сохла, будто пергамент. Едва Самсон разнёс в дребезги последнюю из масок, шаман с негромким, сдавленным стоном рассыпался, обернулся кучкой костей и праха. Самсон выпрямился во весь рост. Сердце в груди билось мощно и ровно. Боль, пауки, терзания исчезли, не оставив следа ни в голове, ни в душе. Оглядевшись, он увидел леса, распростёртого на полу в тёмной луже собственной крови. Припав рядом с ним на колено, Самсон погладил опосуму по плечу. Лес поднял на него взгляд, "А из тебя ещё может выйти неплохой дьявол", оскалив зубы в улыбке, сказал он. А после крохотные искорки в его глазах угасли, и неугомонный опосум замер, затих. В подпрыгивающем мешке у костра приглушённо заскулили. Самсон, подтащив мешок ближе, развязал стянутую узлом горловину, И из мешка Кубарем выкатилось наружу Небо с ручьём. Увидев леса, оба поспешили к нему, принялись будить друга, но лес никак не просыпался. Лес спал вечным сном. Подхватив тельце леса на руки, Самсон вынес его из пещеры. Небо с ручьём последовали за ним. По ночному небу плыли полупрозрачные лёгкие облака. Восходящая луна Заливало окрестные земли неярким дымчатым светом. Взобравшись на огромную глыбу камня, возвышавшуюся над долиной, Самсон уложил тело леса на её вершину, окинул взглядом деревню далеко внизу, запрокинул голову и протяжно завыл. Неотвязный, проникающий в самую душу его вой эхом разнёсся от склона до склона. В дверях хижин на дне долины замелькали лица перепуганных на смерть людей. Самсон улыбнулся. «Я и заботливый пастырь, и погубитель. Я сама жизнь и сама смерть». Висящая вниз головой обита не спала и не бодрствовала, но пребывала где-то меж сном и явью. То погружаясь в эту музы бытия, то вновь возвращаясь к жизни. Откуда-то издали донёсся раскат грома. В надежде на ливень, хоть на какое-то избавление от духоты и жары, Абита открыла глаза. День снова сменился ночью. Кораль озаряло пламя зажжённых стражами факелов. Сглотнуть Абите, как она не старалась, не удалось. Слишком уж сильно распухли язык и горло. Дышалось тоже с трудом, а проще сказать, обито медленно задыхалась. Голова раскалывалась. Отёкшие лоб и щёки невыносимо ныли под напором прихлынувшей крови. Одна радость туго стянутые верёвками руки и ноги давно уж не чувствовали ничего. Текущая из носу кровь заливала глаза. Отчего всё вокруг словно окутало багряное дымка. Из конюшен слышались голоса стражников. Некоторых обита даже могла разглядеть, а остальные, похоже, улеглись спать. Всё это конюшни, факелы, кораль то меркло во мраке, то возникало перед глазами вновь. Вдруг что-то пронёсшееся мимо мягко, словно пёрышко, коснулось щеки. И на ближайший столб в изгороди опустилась чёрная птица чёрный ворон с лицом ребёнка Небо, прошептала Абита, вернее, попробовала прошептать, да только из пересохшего, вспухшего горла не вырвалось даже хрипа. Однако Небо, словно услышав её, добродушно радостно улыбнулся и закивал. Самсон, подумала Абита, Самсон здесь? В глазах помутилось, потемнело. А к тому времени, как Абита снова пришла в себя, ворона исчез. Может быть, он ей попросту померещился? Как бы там ни было, вместо ворона поблизости появился кто-то ещё, тёмный, огромного роста, лица толком не разглядеть. Самсон, Самсон. Наконец-то, обрадовалась Абита, но Приглядевшись, увидела, что это вовсе не Самсон, а Нортон. Слегка покачиваясь, будто в изрядном подпитии, Нортон не сводил с неё мутных, заспанных глаз. На лице его застыла гримаса тупого, бесстрастного равнодушия. Челюсть слегка отвисла. В руке он держал нечто небольшое, однако странно знакомое. Сделав ещё шаг к Абите, Стражник поднял ношу, свёрток на длинной верёвке, повыше. О, господи, подумала Абита, каким-то чудом сумев издать слабый, едва уловимый стон. На верёвке покачивался её кот, её бедный несчастный Бука. Ведьма, процидил Нортон. Не боюсь я тебя, ведьма, слышишь? Язык его заплетался. И зорта на 5 футов разила Рому. Подойдя вплотную, он привязал мёртвого кота к поясу Абиты, так что тельце буки повисло прямо перед её носом. "Можете так вдвоём и отправляться в ад. Слышишь меня?" Ответить Абита не смогла бы, даже если бы захотела. Мир вновь начал меркнуть. Громкое биение пульса в ушах сделалось тише. Ещё тише. Ещё тише. И всё вокруг окутала непроглядная тьма. Тьма. Боль. Острая боль. Темнота поредела, рассеиваясь точно дым. Мало помалу из темноты проступило лицо. Лицо Гарота. Присев на корточки, он не сводил пристального взгляда с обиты. В руке его Поблескивал длинный нож. Видали! ухмыльнувшись, сказал он. Я ж говорил, не померла ещё. Да померла же, возразил Нортон. Нет, жива. Глядите, я покажу. С этими словами Гаррет ткнул ножом в щёку обиты. Обита дёрнулась. Видали? Нортон сощурился. Ах ты, чтоб её! И долго нам ещё здесь торчать? спросил стражник с изрядно отвислым брюшком по имени Ричард. Я лично этой дырой, этой кучей навозной уже сыт по горло. Кто её знает? На моей памяти кое-кто по 4, а то и по 5 дней выдерживал. Ч- 4? А то и 5? ахнул Ричард. Бох ты мой! И нам её караулить, пока не помрёт? Приказ капитана. Кивнув, подтвердил Гард. Ну да, конечно. Капитану-то что? Это же не ему здесь на земле ночевать. Нет, он-то с этим салом куском, его честью мировым судьёй в доме Анселя со всеми удобствами сидр попивает, чтоб им полопаться. Зворчал Ричард и ткнул Абиту в плечо так, что она закружилась волчком. Слышь, красавица, «Сделай нам одолжение. Помри поскорее. Делать мне больше нечего, кроме как сидеть здесь до смерти твоей дожидаться. А тебе вправду охота ее поторопить?» С хитрецой спросил Гаррет. Ричард, повернувшись к нему, недоверчиво сузил глаза. «Ты к чему это клонишь?» Гаррет искоса взглянул на конюшни. «К тому, что Джейкоб спит». А стало быть, если она кончится прямо сейчас, ну, к примеру, сказать, собственным языком подавившись, что ли, вопросов ни у кого не возникнет. Оглядевшись по сторонам, Ричард согласно кивнул. — И то верно. Гарретт убрал нож, вынул из кармана носовой платок, скатал его тугим шариком и поднес к носу обиты. — Сдается мне, она еле дышит. — Как по-вашему? Точно, точно, поддакнул Ричард. Товой и гляди задохнётся. А ты, Нортон, что скажешь? Задыхается ведь совсем. Нортон, оглядев обоих, наморщил лоб. А? Ричард толкнул Верзилу локтем и подмигнул ему. А-а, сообразил Нортон. Ага, верно, верно. Задыхается. Гаррет, стиснув затылок обитой точно клещами, сунул скомканный платок ей в рот. Обита подалась было назад, но Ричард удержал её на месте, а Гаррет зажал ей ладонью рот и защемил пальцами ноздри. Спать пора, буркнул Ричард. За спиной Нортона мелькнул тёмный силуэт. Глухой удар, и Нортон упал на колени. Голову, появившегося неизвестно откуда, венчали рога, а в руке он держал темагавк. Второй удар уложил Нортона носом в пыль. Самсон обрадовался бита. И в самом деле, на этот раз она не ошиблась. Самсон заметно прибавил в росте и ширине плеч. Козлиные рога сменились ветвистыми рогами оленя. Глаза из серебристых, сделавшиеся золотыми, мерцали звёздами в отсветах факелов. Взглянув на стражников, Самсон обнажил в улыбке клыки. Какого чёрта? Вскочив на ноги, Гаррет схватился за шпагу, но не успел вытащить клинок из ножен и наполовину, как сбитый с ног ударом табагавка в лицо, кубарем откатился в сторону. Дьявол! завизжал Ричард. Лихорадочно нашаривая рукоять пистолета за поясом и пятясь к конюшням, грохнул выстрел. На миг Абита ослепла от вспышки пламени и пыли, выбитой из земли пули перед самым её носом. А Ричард, развернувшись, со всех ног бросился в конюшни, опромечью промчался мимо стоил и выбежал наружу с другой стороны. Разбуженный шумом Джейкоб вскочил на ноги, уставился на Самсона в ужасе и изумлении, вытрящив глаза. Сам дьявол пришёл по вашей душе, повысь голос взревел Самсон. За вашей кровью и косточками. Сорвавшись с места, Джейкоб стрелой бросился прочь из конюшен следом за Ричардом. Тем временем Гаррет заворочился, завозился в пыли, пытаясь подняться. Самсон, подступив к нему, высоко занёс над головой томагавк и обрушил его на спину Гарата. Спиной хребет стражника звучно хрустнул под обухом топора, а Гарат, вскрикнув, упал ничком в пыль и замер. Самсон, запрокинув голову к небу, испустил долгий торжествующий вой. Если бы не платок во рту, если б не пережитые муки, Абита улыбнулась бы от уха до уха, но слабость взяла свое, и все вокруг вновь погрузилась во тьму. Глубокий вдох, и в грудь хлынул сладкий и живительный воздух. Сделав еще вдох, Абита закашлялась. «Дышу, дышу», — подумала она, открывая глаза, и увидела над собою лицо Самсона. Сама Абита лежала на земле, а Самсон бережно придерживал её голову. Подняв руку, чтобы коснуться его щеки, Абита обнаружила, что руки свободны, что кровь больше не распирает голову, причиняя ужасную боль, что путы исчезли, и с дерева она снята. "Ты вправду здесь?" сказала она, потрогав щёку Самсона. "И я рад снова видеть тебя, друг мой." Ответил он. На губах его играла лёгкая улыбка, однако взгляд оставался предельно серьёзен. В этот миг Абита снова отметила, насколько он изменился. Одним внешним сходством с благородным Оленом дело вовсе не ограничивалось. Таким спокойным, уверенным в себе она Самсона прежде не видела. Попытка сесть обернулась жуткой слепящей болью в ногах. Вздрогнув, обито приподняла голову, окинула грустным взглядом неестественно вывернутые посиневшие ступни. «Похоже, я чуточку охромела». «Так и есть». На стол пограды приземлился пронесшееся над ними небо. Вскоре рядом с вороном, повиливая хвостом, повис в воздухе и ручей. На обиту оба взирали с жалостью. Услышав вздавленный стон, Абита оглянулась на голос и увидела Гарета, ползущего прочь. Похоже, со спиной у него что-то было неладно. Скулил он, будто ребёнок, однако сострадания к нему Абита не чувствовала ни малейшего. Напротив, её охватило неодолимое желание догнать его и прикончить. "Скажи, Абита, чего тебе хочется?" спросил Самсон, тоже взглянув вслед Гарету. Абита кое-как улыбнулась. От этой жизни опять ты за своё. Я вижу в твоих глазах жажду мести. Нет, дело не только в мести, подумала Абита. В эту минуту ей овладело чувство куда более глубинное, первозданное стремление не просто убить этого человека, но послушать, как он визжит под ножом. ты можешь взять её, продолжал Самсон. Их кровь, если этого хочешь. Абита вновь перевела взгляд на Самсона. Абита, я знаю, кто я. Да уж, подумала Абита. Сама вижу. Отчасти поэтому Самсон и выглядел иначе. От замешательства, муки, тоски в его взгляде не осталось даже следа. Я отец дикого люда, защитник матери земли, заботливый пастырь и погубитель, сама жизнь и сама смерть. А, «Ага, кивнула Абита. Мать я тебе рассказывала. Ты тот самый великий рогатый бог. Нам не всегда дано выбирать себе путь, но у тебя, Абита, есть выбор. Дотянувшись до Нортона, Лежащего неподалеку в пыли, Самсон выдернул из-за его пояса нож, чиркнул острым лезвием по ладони и обито замерла, точно завороженная, глядя, как его горсть наполняется черной кровью. «Вот моя кровь. Она выбор и предлагает». Окунув в кровь кончик пальца, Самсон провел ею черту поперек лба обиты, от волос к переносице. Боль тут же ослабла, не слишком, но этого оказалось довольно, чтобы в голове прояснилось. Вдобавок, кровь фер распахнула все её чувства навстречу ночи. И Абита почуила поблизости некое некое существо из иного мира. Дикое, ужасающее, скользящее под землёй, сужающее круги, охватывая её кольцом. Змея, подумала она. Казалось, змее не терпится завладеть ею и телом её, и душой. Это пугало, но в то же время влекло. Единство со змеёй сулило небывалую силу, невиданное могущество. Зачем оставаться кроликом, словно бы спрашивала змея, когда можешь стать волком? Я могу унести тебя отсюда, — продолжал сам сон, — и живи себе дальше, как сумеешь, изувечанная на всю жизнь. Абита содрогнулась. Но есть и иной путь — принять мою кровь и пойти со мной бок о бок. Абита задумалась, не сводя глаз с крови в его горсти. Но прежде знай, если ты примешь мою кровь, Крови прольется немало. Мать-земля воскресила меня, дабы я встал на ее защиту, и я истреблю без жалости всякого, кто угрожает ей или ее детям. Пойдешь со мной, станешь зверем сама. Вот каков перед тобою выбор. Издали донеслись крики людей. Еще немного, и они явятся по ее душу. Стоило вспомнить об этих людях, обо всём, что они натворили, в сердце Абиты снова вскипела ярость. Нортон закрехтел, приходя в чувство. Оглянувшись на него, Абита отыскала взглядом тельца убитого буки и затряслась всем телом, охваченная неописуемой, неукротимой ненавистью. И как же, подумалось ей, мне жить дальше с этой ненавистью, пожирающей гложащий душу и разум день за днем, до самой минуты смерти. Самсон окинул взглядом ее дрожащие руки. — Я не дьявол, не искуситель. Избивать тебя с толку не стану. Решать тебе и только тебе, следуя зову сердца. Иначе чар не завершить. Помни, как только ты переступишь этот рубеж, возврата не будет. Моя кровь потечёт в твоих жилах. Ты станешь единой со зверем и со змеёй, а со своим народом, кивнул он в сторону Нуртина. И со своими обычаями, и с Богом Христом рассоришься навсегда. Нелёгкое это дело отвернуться от, Абита расхохоталась. Думаешь, я о душе своей беспокоюсь? Сквозь громкий, ниистовый смех прорычала она, устремив на Самсона пылающий взгляд. Так не осталось у меня души. Распяли эти скоты мою душу. Голос её осёкся. Из глаз ручьём хлынули горячие, злые слёзы. Не в душе дело, дело в крови. в том, чтоб у Олиса выследить и прикончить, пусть даже это будет стоить мне последнего вздоха. Два ока за ока, два зуба за зуб. сумею убить его дважды, трижды, четырежды, так и сделаю, и каждый раз с радостью сплешу джигу на его окровавленном трупе. Продолжала Абита, утерев с верхней губы вытекшую из носа каплю, Хочу спалить их дотла, всех их, все это, и их церковь, и их заповеди, их заветы, порядки, эдикты, законы, их поля, их дома, а главное — все эти растреклятые чипцы и передники. Хочу разорить их дочисто. Пусть знают, что значит потерять все, все, вплоть до бессмертной души. Злобы её Самсона нисколько не удивила. Выслушав Абиту, он как ни в чём не бывало кивнул, будто ничего другого и не ожидал, и протянул ей сложенную горстью ладонь с собственной кровью. "Моя кровь первый шаг. Пей". Абита схватила его за запястье, и тут, в последний момент, несмотря на все свои дерзкие речи, заколебалась. У меня нет выбора, понимаешь? Едва ли не с мольбой в голосе прошептала она, обращаясь скорее к самой себе, чем к Самсону. Пока такое зло, как эти люди, разгуливает по земле, моей душе не будет покоя. Обита мир мертва, погублена ими, а осталась от неё только ярость, да злоба, да непрекаянная душа. Понимаешь? И снова Самсон кивнул. И тут Абита почувствовала. Змея откликнулась на её жажду мести, будто на зов. Мало этого, неподалёку, во мраке появились призрачные фигуры двенадцати женщин. Все они молча смотрели на Абиту, сквозь пряди длинных, прикрывающих лица волос. Тем временем змея всё сужала сужала, сужала круги, и её смертоносная близость воспламеняла в глубинах души стремление, испокон веку свойственное всякой живой твари, претерпевшей обиду от другой живой твари, стремление укусить, ударить, ужалить в ответ. Лицо обиды застыло в гримасе холодной ярости. Значит, им ведьма нужна, прошептала она. «Что ж, будет им ведьма!» С этим обито, жадно припав к сложенной горстью ладони Самсона губами, выпила всю кровь до капли. Смочившая из сушеной жаждой горла кровь разлилась волной жара по всему телу. А не менее сковавшая плечи, ступни, ладони тут же исчезла, как не бывало, а ноги обожгла такая боль, точно все прежние раны разом сделали свежими. Опустив взгляд, Абита обнаружила, что ноги исцеляются сами собой. На глазах сломанные кости срастаются, раны, рубцы и ссадины затягиваются и исчезают без следа. Вцепившись в терзаемые болью ступни, она пронзительно завопила. Казалось, больше ей не выдержать ни секунды. Ещё миг, и боль раздавит её. сокрушит. Но вот боль мало-помалу пошла на убыль и наконец отпустила. Ахнув от облегчения, Абита учёрла слёзы, навернувшиеся на глаза. Увидела, что ноги её снова целы и невредимы, и принялась растирать их от бёдер до икр. Самсон прижал руку Абиты к земле, накрыл сверху ладонью. Змея Мать-земля взывала к обити громче прежнего, кружила прямо под ней без остановки. Голос змеи стал двумя голосами, тремя, четырьмя, превратился в хор множества голосов, и тут обита осознала, что вокруг неё вьёт кольца не одна змея, целые сотни. А одна из змей, отделившись от общего хоровода, направляется к ней. "Осленная к тебе, матерью, необузданна и смертоносна", предупредил Самсон. "Ты готова?" Абита бестрепетно взглянула в его золотые глаза. "Готова. Позови её". Смяжив веки, Абита почувствовала дрожь земли под ладонью. "Иди ко мне", шипнула она. Этих трёх слов Оказалось вполне довольно, чтоб сокрушить тонкую преграду, отделявшую мир духов от мира людей. Снизу повеяло жаром, и отбившийся от прочих змея, выскользнув из-под земли, устремился вверх, обвила её тело кольцами. Увидеть змею обитой не могла, но чувствовала, как кольца сжимаются всё туже и туже, однако нисколько не испугалась. ведь змея объяснила, чего ей хочется, а Абите хотелось того же самого. «Иди ко мне!» — повторила она. Змея послушно устремилась к ней, проникнув внутрь сквозь рот, сквозь ноздри, сквозь уши, сквозь самые сокровенные места промеж ног, заполнив тело и душу. Абита застонала от наслаждения, но тут чувства ее обострились, И в ноздри ударил всепоглощающий, кружащий голову запах крови, крови стражников, а в ушах отдалось биение их сердец. Захлёснутая приливом невиданного, уму непостижимого голода, обида словно бы разделилась надвое. Веки её сами собой поднялись. Взгляд пал на Нортона. Змея внутри устремилась к стражнику. Однако Абита воспротивилась этому всеми силами, и обе, рухнув на землю, сцепились в схватке за власть над телом. Переполнявший голову рёв заглушил мысли. И змея и Абита завопили, зарычали, завыли, точно дирущие коты. "Заканчивай дело", крикнул Самсон. "Скорее, не то змея погубит тебя. Свяжет вас столько крови. Убей его, убей стражника". «Заверши, чары!» Абита? А стало быть и змея? Обе они вновь перевели взгляд на Нортона. На сей раз абита не стала противиться их общим желаниям. И рев, шум ожесточенной схватки в голове унялся. «Убить его!» Подумала змея. «Да, убить!» Согласилась абита. «Убить его!» Подумали обе. «Ножом!» Подумала Абита. Да, ножом, согласилась Змея. Обе, Абита и Змея, приподнялись, сели, крепко стиснули в руке нож, подползли ближе и вонзили клинок Нортону в горло. Веки Нортона вмиг поднялись. Глаза округлились от ужаса. Упиваясь его страхом, Змея и Абита, сообща, испустили яростный вой. И сообща вогнали нож в грудь стражника. Раз, и другой, и третий, и унелись только после того, как клинок насквозь пронзил сердце. Из груди Нортона вырвался сдавленный хрип, и сердце стражника остановилось, умолкло навеки. В тот же миг голоса змеи и обиты соединились в один, и сами они сделались одним живым существом. с одним на двоих сознанием, одной душой, одним сердцем, с сердцем, с каждым ударом исторгающим смертоносный яд. Еще миг, и перед обитой распахнулся настежь весь мир. Чувства ее обострились, словно с головы сдернули густую вуаль. Сотни змей, продолжавших кружить под коралем, снова слились в одну, и мать-земля заскользила прочь. в глубину земных недр. Зрачки Абиты расширились, открывая ей все тайны, хранимые темнотой. Уши не упускали ни единого звука. Казалось, твари ночные поют только для неё. Тут она и услышала их голоса, голоса приближающихся людей, а ещё рык ракочещий в её собственной груди и обернулась к Самсону. Глаза Самсона сверкали огнём. С лёгкой улыбкой на губах он кивнул, и Абита, вынув из ножен на поясе Нортона обордажную саблю, поднялась на ноги. Ноги держали надёжно, ни онемения, ни боли, ни хромоты. Из сумрака пахнуло ароматом лаванды с полынью, и 12 призрачных женщин одна за другой подошли ближе, окружили Абиту кольцом. Встречаясь с обитой взглядом, каждая откидывала назад волосы, открывая лицо, необычайно схожее с её собственным. И вот наконец мама. 12 женщин запели. Напев их звучал гулко, словно отголоски далёкого эха. Мать, туго натянув прядь волос, перекусила её зубами, а остальные последовали её примеру. Свили волосы в кольца, кольца соединили друг с другом, и вскоре на ладонь матери легла цепочка из дюжины волосяных звеньев. Обито потянулась к ней, уверенная, что от первого же прикосновения цепочка исчезнет, рассеется, как и двенадцать призрачных женщин, но нет. Оказавшаяся самым настоящим, вполне осязаемым, ожерелье и не подумало исчезать. Тогда Абита, отрезав сабли прядь собственных волос, свила её в ещё одно тринадцатое колечко и накинула скреплённое им ожерелье на шею. Точно так же насила волосиную цепочку мать. Мать улыбнулась, как и каждая из её матерей. Абита улыбнулась им всем в ответ, и её матери одна за другой растаяли в воздухе. Однако их сила, их нежность остались с обитой. Так что сомнений быть не могло. Отныне они связаны навсегда и больше уж не расстанутся. Небо с ручьем залились радостным смехом, и обито захохотало тоже. Только ее дикий, торжествующий хохот ничего доброго никому не сулил. Ноздри обиты защекотал новый запах, запах страха. Умолкнув, она огляделась и заметила гарата. Не помня себя от страха, гард полз прочь, в надежде укрыться в конюшнях. Глаза обиты сузились, верхняя губа поднялась, обнажив небольшие клыки. Запрокинув голову к небу, она завыла, громко, протяжно, чтоб все вокруг мужчины, женщины, дети слышали и знали. Зверь идёт по их душе.